Спиридонов и бойцы группы «Смерч» прибыли в Новгород около двух часов ночи. Уже через четверть часа началось совещание по объекту 197. Докладывал начальник второго отдела капитан Матвиенко. «Прошу взглянуть на карту. Она подготовлена нами на основе фотографий со спутника. Итак, вот озеро Русское. Вот мыс, на северном конце которого стоит хутор. Мыс называется «Длинный». И это действительно так. Протяженность мыса около 800 метров. Матвиенко начал выводить на экран фотографии, сделанные скаутом. Их, сделанных с различных ракурсов, было довольно много. По большей части мыс покрыт хвойным лесом и кустарником. На дальнем конце стоит хутор. Два жилых дома и еще два строения. Одно, по-видимому, баня, другое хозяйственного назначения. Навес. Под навесом два автомобиля. Гелендваген и Лендкрузер. Оба зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Номер Гелентвагена Командир группы СМЕРЧ, подполковник Петельников, невысокий, жилистый, со шрамом через щеку, перебил. «Господин капитан, эти подробности, номер и прочая требуха не имеют существенного значения. Ваша задача — дать нам максимум конкретной информации по объекту, так, чтобы мои офицеры получили наиболее полное представление о тех условиях, в которых нам предстоит работать». — Мы эту базу возьмем по-любому, даже без карт, фотографий и вашей информации. Но чем больше будет информации, информации по существу, тем лучше. — Давайте так, я буду задавать вопросы, вы отвечать. Майор кивнул. — Давайте. — Сколько народу на хуторе? — Нам удалось засечь пять взрослых и ребенка. Среди взрослых две женщины и старик. — Собаки есть? — Есть две. — Ближайший населенный пункт. «Поселок Петровка. От поселка до хутора по прямой около 7 километров. К мысу ведет одна единственная дорога. По дороге будет километров одиннадцать 12 Осенью дорога практически не проезжая, А Гелендваген и крузер как проехали?» Матвиенко замешкался. Вместо него ответил Шустер. «Возможно, они проехали до того, как дожди превратили дорогу в болото». Петельников спросил. «А с противоположной стороны озера можно подъехать?» — С противоположной дорог вообще нет, там тайга. — Понятно. А со стороны Петровки куда мы сможем доехать? — От Петровки еще километра полтора до леса точно проедете. Дальше не знаю. — Дальше и не надо. Дальше пешком пойдем. На дороге могут быть датчики движения и камеры на деревьях. — Петровки у вас есть информаторы? — Нет. — Ладно, картина в общем ясна. Значит так, нам нужно немного. Во-первых, машины на замену нашим. На наших ехать нельзя, легко засветиться. Я думаю, что в ближайших поселках у террористов могут быть и даже наверняка есть свои люди. Например, в той же Петровке. Во-вторых, глушилку. Когда подъедем к месту, нужно будет на некоторое время забить эфир помехами. От греха. В-третьих, вся ваша авиация и скауты и джедаи на время операции должны перейти в мое подчинение. Шустер сказал. «Все это мы обеспечим. Что-нибудь еще?» Если еще что-то понадобится, я скажу. А сейчас нам нужно поработать с картой и фотографиями». Минут 40 офицеры смерча работали с картой и фотографиями. По ходу к мысу и сам мыс они изучили так, как будто побывали там лично. В семь часов утра шесть разномастных джипов, грузовик и микроавтобус со станцией глушения радиосигнала выехали из Новгорода. Выезжали в Рось, держали интервал в полкилометра. Через два с небольшим часа были в полутора километрах от Петровки. Остановились на Большой Поляне. По-видимому, когда-то здесь было поле. Оператор станции глушения включил установку помех. Пилот-оператор подготовил скаут, проверил работу всех систем. Потом закрепил на двух березках рогатку. Через минуту птичка взмыла в воздух, быстро набрала высоту и вскоре растворилась на фоне неба. Колонна двинулась в поселок. Николай колол дрова во дворе своего дома, когда в поселок въехала колонна забрызганных грязью автомобилей. Он сразу все понял. Вонзил топор в осиновый кряж, резким взмахом стряхнул на дрова рукавицы и пошел в дом. Варя готовила обед, обернулась. «Ты чего, Коля?» «Гестапо». Варя ахнула. Николай прошел в комнату, запустил руку под кровать, вытащил коробку из-под обуви. Смахнул на пол крышку. Внутри лежал аппарат спутниковой связи. Николай выдвинул антенну, нажал кнопку. Вспыхнул зеленый светодиод. Николай набрал четырехзначный код. Код был классический. Тройка, семерка, туз. Зеленый свет светодиода сменился вдруг на оранжевый. Из динамика пошел треск. Что за ерунда? На дисплее появился ответ. Уровень помех выше допустимого значения. В дверях комнаты появилась Варя. У нее было бледное лицо. Николай положил аппарат на пол, произнес «Глушат, суки!». Два первых джипа проехали поселок насквозь, разошлись налево-направо, встали, отрезая дорогу к лесу. Остальные машины остановились в поселке. Из них высыпали офицеры смерча, сразу пошли по домам. Через 20 минут жителей поселка согнали в здание бывшего магазина. Здесь были решетки на окнах и стальная дверь. В доме через дорогу сели четверо новгородских оперативников, начали допрашивать жителей. А колонна с офицерами группы «Смерч» двинулась в сторону леса, за которым скрывалось озеро Русское. На окраине леса остановились. Петельников приказал «Дальше пешком, двигаться параллельно дороге в 100 метрах от нее». Из грузовика выдвинули сходни, по ним на землю скатился боевой многоцелевой робот. Он был похож на огромного кабана, поставленного на колеса, с мощным рубчатым протектором. Оператор срубил две молодые елочки, закрепил их в специальных зажимах на броне. На предплечье левой руки оператор пристегнул носимый пульт управления машиной, открыл верхнюю крышку, восьмидюймовый монитор. Он пощелкал кнопками, и кабан покатился вперед. Умная машина умела самостоятельно находить дорогу и объезжать препятствия. Среди пасмурного с нудным дождем октябрьского дня вдруг проглянуло солнце. Озеро и лес заиграли красками. Лёшка попросился на улицу. Лиза разрешила. Лёшка выскочил на крыльцо, закричал. «Жилец! Жилец!» Помахивая хвостом, подбежал жилец. Лиза с улыбкой смотрела на них из окна. Стальной кабан в камуфляжной раскраске катился по осеннему лесу. С интервалом около сотни метров следом за ним двигались цепочкой 16 бойцов группы «Смерч». В поселке техники-пилот готовили к работе джедай. Через зарешеченное окно на эти приготовления с тоской смотрел Николай Трошин. Гестаповские опера уже допрашивали местных жителей. Дождь вдруг прекратился, посветлело, а потом в хмуром небе выглянуло солнце. Оператор подошел к Петельникову. «Наш зверь уже видит озеро!» Оператор протянул вперед руку, показал подполковнику монитор. Там был виден вогнутый серпом берег озера, мелкая волнишка и две высоченные сосны. До них было около километра. Петельников спросил. «С хутора его могут увидеть?» «Обижайте, господин подполковник. Он прячется в кустах. Видите, веточка перед объективом шевелится?» «Вижу. Пусть там и стоит. Ждет нас». Пошли дальше. Вскоре между стволами мелькнула синь воды, а еще через минуту группа «Смерч» вышла к озеру. Студент сидел на крыльце Курил. Безмятежный ветерок уносил дым в сторону. Рядом сидела Вика, читала Библию. Это ей Дервиш посоветовал, когда узнал, что Вика Библию не читала. — Слушай, Сашка, как красиво! — сказала Вика и продекламировала. — Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? христос воскрес и ты не сложился христос воскрес и палит демоны христос воскрес и радуются ангелы воскрес христос мертвого ни одного нет в гробе правда красиво саша правда ответил студент в задней части кабана открылся люк опустился на землю по нему выехала маленькая машинка оператор ласково называл его сынок офицеры смерча высерок в лучшем случае поросенок. Росту в поросенке было всего сантиметров 25, в 5 раз меньше, чем у папаши. У него не было оружия, поэтому выполнять он мог только детские функции: разведка и передача данных. Оператор переключил пульт на управление сынком. Машинка бодро и уверенно покатила вперед. Николай Трошкин присел на ящику окна. Внутри звякнули бутылки. Николай запустил руку, выудил одну. Она была тяжелой, полной, покрыта слоем пыли. Николай обтер пыль рукой, прочитал на этикетке. Растворитель 464. Он поставил бутылку на подоконник. За окном посреди улицы стоял готовый к полету джедай. Маленькая умная машинка катилась среди камней, папоротников, корней деревьев. Она двигалась совершенно бесшумно. Лёшка подбежал к крыльцу и закричал. «Дядь Саша, теть Вика!» «Что, Лёша?» «Вот вы говорили, что все журавли уже улетели, а неправда». «Ну как же неправда? Улетели». «А один не улетел». «Почему ты так думаешь?» «А вон он летает!» Лёша показал пальцем в небо. Саша и Вика посмотрели туда, куда он показывал, и ничего не увидели. «Какой журавль? Что ты придумываешь?» «Ну, дядя Саша, ничего я не придумываю. Вон там, где облако великан». Вика близоруко прищурила глаза, но все равно ничего не увидела. А Сашка... Сашка увидел вдруг маленькую, почти неразличимую парящую птицу. Подумал, ястреб? А потом понял. Все понял. Он сказал, а ну-ка, Вика, бинокль принеси мне. По его напряженной интонации Виктория о чем-то догадалась, но не стала ничего спрашивать. И быстро ушла в дом. Через 30 секунд вернулась с шестикратным полевым биноклем. Студент поднес его к глазам, покрутил барабанчик настройки. Некоторое время он шарил по облакам и не видел этой проклятой птицы. И хотелось верить, что ее нет и не было, что она просто почудилась. Александр медленно вел бинокль по кругу по лохматым облакам. И нашел. Серая птичка медленно плыла на фоне серого облака. Студент видел даже крюк у нее на носу и блестящий глазок объектива. Николай подошел к двери и начал стучать. Голос из-за двери спросил, «Чего буянишь? К начальнику отведи, заявление хочу сделать». Недалеко от двери сидел сосед Николая, Леха Литр. Он метнул на Николая тяжелый неприязненный взгляд. «Заявление?» — спросил голос из-за двери. «Важное!» — ответил Николай и подмигнул Литру. «Важное?» — произнес голос за дверью. «Жди, сейчас вызову опера». Было слышно, как гестаповец говорил в рацию. «Тут задержанный хочет сделать какое-то важное заявление». Через минуту или две за дверью звякнул наручник, который сунули в пробой за неимением замка. Дверь распахнулась. На пороге стоял мордоворот в камуфляже, в каске и с автоматом, и гестаповец в штатском. Он внимательно смотрел на Николая. Но! «Ну? Родине хочу послужить», — сказал Николай. «А сигареткой не угостите, господин офицер». «Зажигалка вот есть». Николай щелкнул зажигалкой. «А сигарет нету». «Если чего путное сообщишь, получишь пачку. Шагай». Николай вышел на крыльцо. Светило осеннее солнце, в десяти метрах стоял джедай. Николай посмотрел на солнце, потом обернулся к соседу. «Прощай, Алексей Васильевич». Литр бросил. «Шкура». И презрительно сплюнул под ноги. Мордоворот захлопнул дверь, звякнул наручниками. Николай спустился по ступенькам. Опер слегка подтолкнул в спину. «Шагай!» Когда поравнялись с джедаем, Николай остановился и запустил левую руку под куртку. «Давай, давай!» — снова подтолкнул гестаповец. Николай метнулся к джедаю. Он вырвал из-под куртки бутылку с керосином и за всей силы ударил ее о физюляж. «Эй!» — оторопел Опер. Бутылка разбилась в дребезге. Оскалившимся донышком Николай до кости рассадил кисть. Боли не почувствовал. «Сука!» — закричал опер. Николай щелкнул зажигалкой, на черной шкуре джедая вспыхнуло голубоватое пламя. Подбежал опер, ударил Николая по голове, опрокинул в грязь и навалился сверху. Дервиш опустил бинокль и сказал. «Не зря, значит, заготовители в Петровке крутились. Прав был Николай». «Что будем делать, Евгений Васильевич?» — спросил братишка. Деревиш вытащил сигару из кармана пиджака, понюхал, сунул в карман и только после этого произнес. «Давайте вместе подумаем». Солнце в небе закрыло темной снеговой тучей. Спустя несколько секунд над озером начался снегопад. Сынок проехал заросшее лесом начало мыса, остановился за большим камнем, на телескопической стойке приподнял камеру. Впереди лежало почти голое пространство с редким стелющимся кустарником и камнями. А за ними стояли две высоченные сосны в островке Можжевельника. Петельников связался с полковником Спиридоновым. «Мыс заблокирован». «Хорошо, но учтите, что из-за снегопада нам придется отозвать скаут». «Понял, не страшно». «Сынок уже на мысу и стоит так, что проскочить мимо него незамеченным невозможно. Не уйдут!» Спиридонов ответил. «А по воде?» «По воде? По воде могут. Прислайте джедай, тогда и воду закроем». «Джедая не будет, Денис Валерьевич». «Почему?» — спросил Петельников. Полковник Спиридонов стоял в доме, где проводили допросы, и смотрел в окно. Там догорал, отчаянно дымил джедай. «Он сгорел!» сказал Спиридонов. Петельников понял, что остался без авиации, то есть без глаз и огневой поддержки с воздуха. С улицы вошла Лиза, сказала взволнованно. Птичка улетела, а над лесом дым стоит, думаю, горит в Петровке. Трое мужчин вышли на крыльцо. Над лесом завивалась черная нитка. Ее было хорошо видно даже за вертикальной штриховкой снегопада. — Да, это в Петровке, — сказал Дервиш и посмотрел на часы. — Через семь минут можно будет связаться с Николаем. Дервиш повернулся и вошел в дом. Следом за ним остальные. Дервиш положил на стол спутниковый телефон. Время тянулось медленно. Через семь минут Дервиш взял в руки аппарат, попробовал вызвать Николая. Из аппарата текли длинные гудки. Николай не отвечал. Дервиш помрачнел, выключил аппарат и сказал «Факт номер один. В Петровке побывали непонятные заготовители. Факт номер два. К нам прилетела птичка. Факт номер три. Дым над Петровкой. Николай не выходит на связь. Четыре. Вывод?» Братишка ответил. «Простой вывод. Надо уходить. Немедленно!» Дервиш произнес. «Вывод правильный. Уходить надо. Уходить будем по воде на лодке». Скоро начнет смеркаться, да и снегопад нам на руку. Так что уйдем. Лиза, быстренько соберите необходимый минимум вещей. К вам, Вика, это тоже относится». Лиза и Вика молча кивнули. Когда они вышли, Дервиш сказал. «Не хотел говорить при женщинах, но, возможно, они уже рядом. Дым-то над Петровкой не просто так». Братишка ответил. «Сигнализация на дороге молчит. Сигнализацию можно обойти или отключить». Дервиш помолчал, потом добавил. — Возможно, они уже совсем рядом. Нужно провести разведку. Студент сказал. — Разрешите, я пойду? — Нет, — ответил Дервиш студенту. — В разведку пойдет Джон. Он обучен. И братишки. — Саша, снарядите Джона. Братишка кивнул и ушел в свою комнату. Дервиш сказал студенту. «А вам, Александр, нужно выдвинуться метров на 150-200 вперед. Для страховки». «Понял», — ответил студент и пошел к двери. Командир смерча остался без глазой поддержки с воздуха. Но его это не особенно смущало. Под его командованием находились 16 профессионалов высшей квалификации. «Минут через 40 начнет смеркаться», — сказал Петельников. «Тогда и начнем». Братишка вынес из комнаты рюкзак и коробку. На плече нес любимую поливалку, обрез ППШ. Рюкзак он бросил в сенях, с коробкой и поливалкой вышел на улицу, свистнул и позвал. «Джон!» Через несколько секунд из снегопада выскочил Джон. Братишка потрепал его за загривок. Сказал, «В разведку пойдешь, Джон?» Пес взмахнул хвостом. Братишка раскрыл коробку, вытащил и надел на голову пса шапочку. Затянул ремешки и убедился, что радиофурнитура встала как надо. Наверху шапочки была камера. На ошейник братишка повесил аккумулятор. Воткнул разъем. Он включил аппаратуру, наклонился к микрофону у собачьего уха и произнес. «Как картинка, Евгений Васильевич?» В ответ прозвучал голос Дервиша. «Хорошая картинка, Саша!» «Тогда передают Джона вам!» Сказал братишка и погладил пса по спине. Дервиш ответил «Отлично!» И, обращаясь уже к Джону, произнес «Джон!» Пес завелял хвостом «Разведка, Джон! Разведка! Вперед!» Пес неторопливо побежал по дороге. Он знал, что надо делать. Братишка посмотрел ему вслед, взял в сенях свой рюкзак, подхватил поливалку и пошел в сарай с залодочным мотором. Виктория быстро собрала свои и на вещи. Что там и собирать-то? Пошла в большой дом. В доме были Дервиш, Лиза и Лешка. Все уже одетые. Дервиш сидел за ноутбуком. «А где Саша?» — спросила Вика. Снег спускался тяжелыми крупными хлопьями. Студент шел по краю дороги. На нем был белый с черными росчерками халат с капюшоном. На ремне через плечо РПК с лентой на 100 патронов. В сумке — запасной магазин и гранаты. Несколько раз дорогу пересекали следы Джона. Обученный пес двигался змейкой зигзагом от одного берега мыса до другого. Петельников сидел на поваленном дереве, сживал сухую травинку. Рядом сидел оператор, управлявший кабаном. Петельников посмотрел на часы. До начала сумерек оставалось около получаса. Петельников покосился на монитор пульта управления кабаном и сказал оператору. Пожалуй, можно продвинуть сынка вперед. Метров на 200 Есть! — ответил оператор. — А где Саша? — спросила Вика. Дервиш посмотрел на нее тяжелым взглядом, подумал. — Не понимает баба, не понимает. Вслух произнес. — Я дал ему задание. — Какое задание? Он же раненый. Дервиш промолчал, Вика сказала. — А, вот как вы решили. Он здесь погибнет, а вы... — Я тоже остаюсь здесь, — резко перебил Дервиш. — И без него не приду. Вика посмотрела в его глаза, произнесла. — Правда? — Правда, — сказал Дервиш и повернулся к Лизе. — Лиза! — Лиза кивнула, обняла Викторию за плечи и увлекла в другую комнату. Трехлетний кабель восточноевропейской овчарки по кличке Джон трусил по лесу. Он нюхал снег, и этот запах очень ему нравился. Будоражил, пробуждал не очень внятные, но волнующие воспоминания об охоте. Дервиш смотрел на монитор и видел мир глазами Джона. Точнее, через камеру, установленную на голове пса. Дервиш мог управлять собакой, отдавая команды по рации. Пока в этом не было никакой необходимости. Джон все делал правильно. Дервиш подумал, что это даже забавно. Смотреть на мир с высоты роста пятилетнего ребенка. Братишка бросил в лодку рюкзак, поставил на заднюю банку поливалку и пятилитровую канистру с бензином. Установил на трансе пятисильные Хуанхэ, вставил весла выключенные и принялся вычерпывать из лодки воду. Студент шагал вдоль дороги, уже припорошенной снегом. Ремни пулемета и сумки давили на плечи. Нога побаливала, но терпимо. Он уже прошел те двести метров, которые прописал Дервиш, и вполне мог бы остановиться, но решил пройти еще. До жальника три сосны. Джон совершил очередной поворот, дошел до дороги и вдруг уловил движение. Это не было движение зверя или человека. Это не было движение ветки или озерной волны. Но это было движение. Пес замер. Сынок катился по обочине заснеженной дороги и вдруг увидел собаку. Конечно, собака увидел оператора не робот. Увидел и мгновенно остановил машину. Оператор позвал Петельникова. «Господин подполковник!» Он говорил шепотом, как будто боялся, что пес услышит. Петельников обернулся. «Что? Взгляните, господин подполковник!» Петельников посмотрел на монитор. Там была большая собака. Она припала к заснеженной земле и смотрела прямо в глаза Петельникова. Дервиш смотрел на монитор. Там была белая дорога, а на ней серая машинка на высоких колесах. Ее можно было принять за игрушку, но Дервиш точно знал, что это не игрушка. Глаз на телескопической стойке смотрел прямо на Дервиша, то есть на Джона. Оператор произнес. «Эта собака — живой аналог нашего сынка». «У нее камера на голове!» «Вижу!» — хмуро отозвался Петельников. Он резко поднялся и скомандовал офицерам группы. «Подъем, господа офицеры! Наше присутствие обнаружено. Ждать больше нечего. Вперед!» Несколько секунд собака и машина смотрели друг на друга, потом начали пятиться. Студент дошел до жальника и уже собрался доложить про это Дервишу, но тот сам вышел на связь. «Саша!» — сказал он. — Саша, они уже здесь. — Где здесь? — спросил студент. — Рядом, неподалеку от жальника. Джон обнаружил их робот-разведчик. — Понял, — ответил студент. — Саша, их надо задержать. — Понял, — снова сказал студент. Железный кабан легко приминал к земле маленькие елочки, печатал на снегу четкий рубчатый след. За ним цепочкой двигались офицеры группы «Смерч». Подполковник Петельников ехал, стоя на боковой подножке кабана. Студент осмотрелся, выбирая позицию. «Понял. Идеальное место — жальник. Каменное обрамление жальника создает отличное укрытие. А сто с лишним метров почти голово без лесового пространства впереди — самое то для пулемета». Студент протиснулся между свечками можжевельника, вошел в каменный круг. «Снега внутри не было». От него защищал навес из мощных сосновых лап. Студент снял с плеча пулемет, раскрыл сошки и поставил машину на сухую подстилку из опавшей хвои. Лег и поднял крышку ствольной коробки, вытянул конец ленты из коробки и вставил в приемник. Двинул назад-вперед рукоятку перезаряжания. Братишка Лиза и Вика ждали у лодки. Лиза держала за руку Лешку. На мостках сидел жилец. Лешка спросил, «Мам, а куда мы поплывем?» Лиза не ответила. Виктория спросила у братишки. «Ну где же они?» Братишка курил в кулак, он покосился на Вику, буркнул. «Сейчас придут». Лешка дернул Лизу за руку и повторил. «Мам, ну куда мы поплывем?» «Кататься», сказала Лиза. «Ура!» — закричал Лешка. В кармане у братишки запела рация. Он торопливо выхватил ее, отошел в сторону. «Слушаю». Рация ответила голосом Дервиша. «Уходите, уходите немедленно!» «А как же...» «Теперь ты, Саша, отвечаешь за все, за женщин, за Лешку, за все!» «Евгений Васильевич, уходите, Саша, немедленно!» «Сказал Дервиш. Это приказ!» Братишка молчал. «Не слышу!» — произнес Дервиш. «Есть!» — ответил братишка. «Прощай, Саша!» «Прощайте, Евгений Васильевич!» Братишка опустил рацию в карман. Подошла Вика. «Кто это был? Евгений Васильевич? Саша?» Братишка бросил на песок сигарету, затоптал, произнес. «Садитесь в лодку». «Кто это был? Братишка, кто это был?» «Это был Евгений Васильевич». Дал приказ уходить. «А как же? Они же...» «За ними я вернусь. Лодка все равно столько народу не вместит». «Я без Саши никуда», — начала Вика. Лиза взяла ее за руку, и сказала. «Вика, так надо, поверь мне, так надо». И Вика как-то в раз обмякла. Ветер гнал по озеру волну. Дервиш прошел в свою комнату, сел за рабочий стол. На столе стояла настольная лампа с зеленым плафоном, стакан в подстаканнике и фотография в простой ореховой рамочке. Лежал ноутбук. Дервиш раскрыл его. Приложил указательный палец к темному окошку в левом углу монитора. Монитор осветился. Дервиш ввел пароль и навел курсор на иконку, изображающую костер. Щелкнул мышкой. Программа «Пожар» мгновенно стерла все данные в компьютере. Дервиш посмотрел на фотографию. С фото смотрела на Евгения Васильевича Вера. Вера смотрела и улыбалась. Дервиш достал из нижнего ящика стола бутылку воспуркана и фужер. Налил. Глядя в лицо Вере, сделал два глотка. Из другого ящика Евгений Васильевич извлек сигарную гильетину и ронсон в платиновом корпусе. Когда-то давным-давно этот ронсон подарил полковнику Усольцеву директор. Из нагрудного кармана пиджака Дервиш извлек сигару, аккуратно обрезал ее кончик, Щелкнул зажигалкой и с удовольствием вдохнул дым Гаванны. Несколько секунд Дервиш наслаждался ароматом сигары, потом сказал, что ж, надо собираться. Из верхнего ящика стола он достал Вальтер, передернул затвор и сунул в карман брюк. Из шкафа достал шикарный кожаный футляр. Раскрыл, и извлек оттуда нарезную сайгу с оптическим прицелом. Из отдельного карманчика запасной магазин. Подумал. Не забыл ли чего? Кажется, нет. Он взял в руки фотографию в рамки, всмотрелся в любимое лицо и произнес. — Ну вот, Вера, скоро встретимся, может быть. Дервиш вышел в прихожую, надел кашне, пальто и шляпу. Он переложил пистолет в карман пальто, застегнулся, взял в руки трость. Повесил на плечо вниз стволом карабин и вышел из дому. Братишка сказал «Жилец!». Жилец прыгнул в лодку. Братишка сильно оттолкнулся веслом. Кабаны, бойцы группы «Смерч» вошли на мыс. Опираясь на свою любимую трость, дервиш шагал по дороге. Ствол карабина бил по ноге, ветер швырял в лицо сырой снег, рвал пол и пальто. Студент лежал и ждал. Приклад пулемета холодил щеку. Ветер трепал можжевельник, над головой шумели сосны, по озеру катились волны. Братишка дернул за шнур стартера. Двигатель фыркнул, но не завелся. Братишка дернул еще раз. И еще. Хуанхэ чихал, фыркал, но заводиться не хотел. Братишка шепотом матерился. Дервиш остановился, не доходя полста метров до жальника, прислонился плечом к сосновому стволу, снял карабин. Место у него было давно присмотрено. Хороший обзор, надежное укрытие за раздвоенным стволом кривой сосны. Дервиш устроил винтовку в развилке, вызвал студента. — Саша, я рядом! Кабан остановился в густом подлеске. Подполковник Петельников спрыгнул с подножки, поднес к глазам бинокль. Минуту или две он изучал местность. Впереди лежало почти голое пространство. Песок, редкие некрупные камни и по песку низкие корявые кустарники в снегу. Ширина мыса в этом месте была не более сотни метров. Почти идеальное место для обороны. Если террористы надумают обороняться, то лучше места не придумаешь. Но это им не поможет. Братишка заменил свечу и снова попробовал завести двигатель. Но Хуан Хэ упорно не хотел заводиться. Братишка бубнил. «Китайский, значит, отличный!» Студент лежал на упругой хвойной подстилке, думал, чего они тянут, ждут темноты или у них недостаточно сил для операции. А может, из леса выкатился горбатый автомобиль на больших колесах. Вот оно что, кабан! Студент несколько раз видел эти машины на экране телевизора, но никогда в жизни. Знал, что кабан одет в противопульную броню, а его колеса наполнены вспененной резиной, что кабан несет пулемет и гранатомет. Кабан медленно ехал по дороге, две камеры на его голове давали отличный обзор. Над ними трепыхались заснеженные еловые лапы. Дервиш смотрел, как едет кабан. В оптический прицел фирмы Хенсольд он видел даже красный осиновый лист, прилипший к броне. Видел камеры, приподнятые на стойках. Они напоминали глаза насекомого на ножках. Рация на ласкане пальто произнесла. «Что будем делать, Евгений Васильевич?» «Ты, Саша, держи фронт», — отозвался Дервиш. «А кабанчика я сейчас сделаю». Кабан проехал четверть расстояния. Дервиш прицелился в правый глаз. Выбрал спуск. Выстрелил. Камера разлетелась в дребезги. «Вот суки!» — сказал оператор. «Левую камеру мне разбили». Петельников ответил. Отлично, они здесь. В войну решили поиграть. Ну-ну, посмотрим, у кого хрен толще. А ну-ка, дай-ка им огонька. Да возьми повыше. Мне трупы не нужны. Сейчас впендюрю. Оператор взялся за джойстик управления огнем. Дервиш прицелился в правую камеру, затаил дыхание. В этот момент кабан полыхнул огнем. Дал очередь. Дервиш промазал. Когда раздался первый выстрел, братишка поднял голову от мотора. Лиза прижала к себе лешку а Виктория плотно сжала губы. Даже жилец насторожился. Братишка процедил. Началось. И оттолкнул лодку от берега. Кабан водил стволом, пули летели веером. Впивались в стволы деревьев. Погреба у кабана были глубоки, можно не экономить под прикрытием пулеметного огня из-под леска выдвинулись бойцы смерчи. Они двигались цепью, за густым снегопадом были похожи на тени. Студент сказал сам себе «Ну, поехали». Он прицелился и дал короткую очередь. Одна из теней на правом фланге споткнулась и рухнула. Братишка запрыгнул в лодку, сел на весла. На мысу уже вовсю шла стрельба — и братишка костерил себя за то, что он не может быть в двух местах одновременно. Он сделал первый грибок. Кабан прекратил стрельбу. Ствол пулемета дымился, снег на горбе машины таял, стекал крупными каплями. Кабан уверенно катил вперед. Он пер в наглую, посередине дороги. Дервиш сделал еще выстрел. И кабан ослеп. Так думал Дервиш. Оператор выругался и тут же развернул кабана кормой. Здесь была еще одна камера. Студент дал еще две очереди и, кажется, свалил еще одного противника. Но уже было понятно, что это ничего не решит. Их в несколько раз больше, да еще у них есть кабан, и остановить их не удастся. Но задержать можно. Студент дал еще одну очередь. Евгений Васильевич Усольцев положил офицера смерча. Вспышку выстрела засек снайпер. Он мгновенно навел винтовку на то место, где видел вспышку и понял, что стрелять нельзя. Разглядеть стрелка за завесой сосновых лап невозможно. А стрелять вслепую снайпер не имел права. Снайпер решил, что дождется следующего выстрела, а пока он сообщил координаты стрелка командиру. Кабан медленно катился по дороге, постреливал из пулемета по сторонам. Студент смотрел на него из-за камней и можевеловой стены жальника три сосны. Было понятно, что сейчас кабан не опасен, он ведет беспокоищий огонь, отвлекая на себя внимание. Но когда он минует жальник и окажется в тылу, вот тогда он станет опасен. Дервиш засек движение за снегопадом и сделал выстрел. На этот раз снайпер был готов. В прицеле он увидел приглушенную вспышку и даже разглядел, как дернулись веточки на сосновой лапе. Для профессионала с уникальным чувством выстрела этого было достаточно. Он мгновенно прицелился в точку на 20 см правее и ниже вспышки. Тяжелая пуля Лапо-Магнум вырвалась из ствола со скоростью 914 метров в секунду, пролетела 220 метров и пробила левое плечо Дервиша. Дервиш стиснул зубы и произнес — Вот ведь не из тучи гром. Студент Дервиша не услышал. Он стрелял, и грохот выстрелов заглушил звук рации. Оператору кабана указали цель. Можжевеловый островок под двумя соснами. Пулеметчик. Оператор повернул машину на жальник, дал очередь. Стрелянные гильзы весело застучали по броне. Дервиш сделал неприцельный выстрел в сторону врага и опустил винтовку. Стрелять из нее было не по силам. В его сторону уже выдвинулись две боевые тройки смерчи. Они двигались очень быстро и бесшумно. Над головой Саши хлестнули пули, сверху посыпались мелкие веточки, упала шишка. Кабан ехал теперь прямо на него. В сгущающихся сумерках он выглядел большим. Стрелять по нему не было никакого смысла. Но Саша все-таки дал очередь в тупую кабанию морду. Вернее, в задницу, которая была сейчас мордой. Пули не причинили механическому монстру никакого вреда. С мыса доносилась стрельба. Очереди и одиночные. Братишка греб. Против волны и ветра грести было тяжело. Еще тяжелее было знать, что там, на мысу, остались товарищи, обреченные на смерть. Дервиш вытащил из внутреннего кармана флягу, зубами открутил пробку и выплюнул ее. «Ну, на дорожку!» Сказал он и сделал длинный глоток. Он поставил флягу в развилку, сгреб с ветки пригоршню тяжелого снега и закусил. Потом вытащил из кармана Вальтер и стал ждать. Кабан надвигался. Студент достал из сумки рубчатую чугунную болванку. Старую добрую феньку. Подумал, возьмет феник кабана или не по зубам ей этот зверюга? Скоро узнаем. Саша вытащил вторую гранату пули хлестнули по камням жальника выбили гранитную крошку саша посмотрел на кабана он был уже в 60 метрах и вызвал Дервиша. — я здесь саша как ваши дела отлично саша а твои мои тоже хорошо они прекрасно поняли друг друга кабан был уже в 30 метрах он ехал медленно медленнее пешехода постреливал для острастки Студент оглянулся на сосну, на золотую заплатку на грубой коре. Оттуда из бездонной глубины смотрели на него темные глаза. Студент выдернул чеку, досчитал до двух, поднялся и метнул гранату. Она ударилась в стальной зад кабана, отскочила и взорвалась. Взрыв не смог нанести вреда бронированному корпусу, но уничтожил последнюю камеру. Теперь кабан ослеп окончательно, но продолжал ехать и стрелять. Саша метнул вторую гранату. Она упала в двух метрах перед носом кабана. Взрыв грохнул, когда кабан накрыл гранату своей тушей. Днище стальной свиньи тоже было бронированным. Но колеса нет. Они прекрасно держали попадание пули, но смерть чугунных осколков в лохмоте изорвал колесо, как бритвой срезал его часть. Кабан присел и остановился. Саша произнес: Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Вижу его! произнес в рацию старший лейтенант Рогер, командир боевой тройки. Стоит, прислонившись к сосне, раненый старик, дистанция 20 метров. Что будем делать? отозвался лейтенант Чванов. Применим паука? Не стоит, возьмем так. В щегольской шляпе и длиннополом пальто с пропитанным кровью плечом Дервиш стоял, прислонившись к сосне. В опущенной вдоль тела руке держал Вальтер. Он умел контролировать боль, но остановить кровь не мог. Хотелось лечь и закрыть глаза. Но он не имел права. Когда из снежной мглы появился похожий на боевую машину, шлем сфера, бронежилет, человек, Дервиш навскидку выстрелил. Пуля Вальтера ударила в бронежилет, но пробить его не смогла. С другой стороны, к Дервишу тоже подскочил человек, выбил пистолет, обхватил руками. Рогер немедленно доложил Петельникову. — Одного взяли, он ранен, но для допроса сохраним. Дервиш сказал. — Врешь, сучонок, не взяли. И остановил сердце. Пулемет кабана замолчал. Студент подумал, что у него кончились патроны но в действительности огонь остановили по приказу Петельникова. Саша попытался вызвать Дервиша, но из рации ответил чужой голос. «Старик сдался, предлагаю вам сдаться. Жизнь гарантирую. Командир группы «Смерч» — подполковник Петельников». Несколько секунд студент молчал, потом сказал. «Сдался? Ну, пусть он сам мне это скажет». Петельников ответил. «Он ранен, говорить не может». Студент понял он стиснул зубы и стянул с головы вязаную шапочку. «Оле!» — произнесла рация. «Мое предложение остается в силе в течение двух минут. По истечении я сейчас приду», — перебил студент. Он поднял пулемет, перекинул ремень пулемета через плечо и встал в полный рост. Снег летел в лицо, сумеречный свет над озером сделался темно-синим, над озером Русское зазвенели мечи воинов, погибших тысячи лет назад. Студент шел вперед, и в спину ему смотрели строгие темные глаза из затянутого янтарной смолой четырехугольника на сосне. Студент шел и стрелял, шел и стрелял. Из пулемета свисала расстрелянная лента. — Восстал Христос, и ты не зложился, — шептал студент. Из снега навстречу ему летели пули. Он шел, Христос воскрес и пали демоны. Пуля попала в ногу над коленом, он рухнул на колено и продолжал стрелять. Христос воскрес и радуются ангелы. Старший лейтенант Роггер подумал: да он сумасшедший. Во вторую ногу тоже ударила пуля. студент упал на второе колено. воскрес Христос мертвого ни одного нет в гробе. Он сумасшедший подумал Роггер и прицелился в плечо. Студент рывком поднялся, его качнуло. Пуля Роггера, нацеленная в плечо, ударила в грудь. Она пробила сердце, прошла на вылет и ударила в камень с крестом на жальники, оставила отметину. Звенели мечи, лопались кольчуги, на снег текла кровь, оставляла страшные узоры. Студент захрипел и пошел на Роггера. Опытному спецназеру Роггеру стало не по себе. Он много чего повидал, всяких видел, и смертников тоже. Но этот, этот, его как будто ведет какая-то нечеловеческая сила. Студент направил пулемет на Роггера. Роггер выстрелил и снова попал студенту в грудь. Студент дал длинную очередь. Под напором пулемета бронежилет Роггера не выдержал. Гестаповец рухнул на землю. Студент постоял секунду и опрокинулся назад. Глаза смотрели в сумеречное небо, из которого опускались на землю роскошные снежинки. Глаза еще смотрели, но уже не видели. По озеру плыла лодка. Мужчина с лицом монстра греб, вкладывая в каждый грибок силу, приправленную горечью. На корме сидела рыжеволосая женщина с пустыми глазами. Другая женщина сидела на носу, прижимала к себе маленького мальчика. Густо валил снег, отделял лодку от мыса непроницаемым пологом.